скажу вам правду, начала Амалия после того, как Екатерина Петровна выпила, поплакала и снова выпила. Я здесь главным образом, потому что в убийстве подозревают моего сына. Графиня энергично тряхнула головой. Такого не может быть, Амалия Константиновна. Если полиция посмеет так утверждать, я первая встану на защиту вашего Миши. Я же прекрасно понимаю, что он не мог этого сделать. Да. Только и могла вымолвить баронесса, по правде говоря, полагавшая, что ей придется долго убеждать безутешную вдову в непричастности своего сына. Разумеется. Кивнула и Катерина Петровна и поправила выбившуюся из прически прядь волос. Мой племянник воевал вместе с вашим сыном. и многое мне рассказывал о том, какой ваш Миша храбрый офицер. И я знаю вашего мужа. Тут женщина спохватилась, что Корфой разведены, потом вспомнила, что сама тоже разведена. Хоть от этого боль утраты не становится менее острой, воинственно закончила «Я им не позволю». «Скажите, Екатерина Петровна, — начала Амалия, — вы...» Недавно произнесли фразу, что они с ним сделали. Вы имели в виду кого-нибудь конкретного? У вашего мужа были враги? Кто-нибудь мог желать ему смерти? Когда я ехала в поезде, то только о том и думала. Горько усмехнулась графиня. Конечно же, это она. Кто? Туманова. Это, это. Екатерина Петровна искала слова, которые могли бы поточнее передать ее отношение к любовнице графа, но не нашла. Или, может быть, те, что приходили на ум, были слишком грубые из уст этой женщины, поэтому она махнула рукой, налила себе водки, а Туманова эта осторожно начала Амале «Дрянь!» С отвращением промолвила графиня. откидываясь на спинку дивана, на котором сидела. Такая же дрянь, как и ее муж. Правда, тот просто ничтожество. Тумановы поженились против воли родителей, когда Марии было семнадцать, кажется. Поначалу все шло гладко. Она родила двоих детей. Знаете, — проговорила вдова со страстью, есть люди, которые все к чему бы не притронулись, портят. Вот у Тумановых все было хорошо, только жить дожить.、Да、Но обоих потянуло в приключения, которых они вовсе не собирались скрывать. Кончилось тем, что их везде перестали принимать. Тогда мадам уехала в Париж, а муж с детьми остался в Эмильне. Впрочем, по-моему, он там не задерживается, а ездит по окрестным городам в поисках увеселений. Что касается госпожи Тумановой, та жила в свое удовольствие. так, как она его понимала. Несколько раз я видела ее то в театре, то в опере. Ни для кого не было секретом, что она содержанка, причем самого мерзкого пошиба. И все, что ее интересует, это только деньги. Вы читали, Золя, о судьбе куртизанки? Так вот, там все еще можно понять, потому что бедность толкает на низкие поступки, но Мария Туманова — нечто особенное. Она возомнила, будто мой муж, несомненно богат, и решила любой ценой его заполучить. Мы в ту пору уже разошлись, но если бы не она, Павел, конечно, вернулся бы ко мне. Ведь раньше-то он возвращался. Однажды чуть не оставил меня из-за, впрочем, не важно. Я тогда наглоталась опьяняющей настойки, была на волосок от смерти. Глупо, конечно, и унизительно, но мой поступок, похоже, заставил его отдуматься. Баронесса слушала внимательно. Становится женщина, которая пыталась отравиться из-за графа, его собственная жена. Ну что ж, я была готова на все, чтобы удержать мужа, но эта змея Туманова его буквально зачаровала. Я никогда не видела, чтобы Павел был. Так кем-то уличен. Еще и сказал мне с насмешкой, что если я покончу с собой, то только избавлю его от необходимости разводиться. Конечно, я боролась, только мерзавка на десять лет моложе меня, гораздо красивее и в тысячу раз хитрее. Если бы она попросила его принести ей на подносе мою сердце, я даже не знаю, что бы Павел сделал. Впрочем, у него и так было мою сердце. Даже когда он добился, своего и нас развели, мы перестали быть мужем и женой, но какое это имеет значение, если любишь?» Графиня замолчала. «И что было потом?» Тихо спросила Амалия. «Я знаю. О Павле говорят разное». Екатерина Петровна поморщилась. «Верно одно. Мой муж никогда не был глуп к умам. Конечно, он понял, что Туманова не любит его и никогда не любила, и избавился от нее. А теперь негодяйка избавилась от него, наверняка с помощью кого-нибудь из своих поклонников. Да, но какой ей был смысл убивать Крафа? Если бы женщина что-то выигрывала от его смерти, ну, допустим, имелось бы... «Завещание в ее пользу, или если бы она была его супругой, к примеру, вы не понимаете». Вздохнула графиня. «Мария Туманова — дрянь, которая пойдет на все, лишь бы добиться своего. Я не удивлюсь, если вдруг всплывет завещание, по которому мой муж все оставил ей. Наверняка у русов поможет его состряпать, если она попросит». Адвокат всегда делал вид, будто терпеть ее не может, но на самом деле достаточно было раз увидеть, как он на нее смотрит, чтобы обо всем догадаться. «Нет, нет, я не допущу», — вскинулась графиня, — «я пойду в суд. Не посмотрю, что у него жена, дети, и перед всей Европой покрою его позором». Однако Урусов твердо заявил, что... Никакого завещания нет в помине. Быстро вмешалась баронесса. Один вопрос, Екатерина Петровна. Ваш муж знал, что у Тумановой роман с адвокатом, или их отношения начались уже после того, как граф оставил Марию? Она дрянь! Иступленно повторила Кавалевская. Дрянь, дрянь. Но как бы она ни была хитра. Мой муж был умнейший человек, конечно, догадался, я так думаю. Вот, стало быть, почему покойному графу взбрело на ум разорить Урусова, уговорив его купить заведомо убыточные бумаги, усмехнулась баронесса. Однако и мстителен был Павел Сергеевич. Да-с. И все же... Это ничего не давало, и потому что у Мари Тумановой не имелось никакого мотива для того, чтобы избавиться от графа, разве что уязвленная женская гордость. Скажите, у Тумановой есть кузин Пьер, точнее Петр Петя Нелидов? с отвращением ответила графиня. Дальний ее родственник. Влюбленный дурачок, которого мерзавка пришпилила к своей юбке. Мальчику не вроде домашней собачки, если не хуже. Только Нилидов введен, а нищие для нее не существуют. Не думаю, чтобы он сумел чего-нибудь от нее добиться. Как же все это гнусно! Екатерина Петровна горько покачала головой. Амалия стала осторожно расспрашивать ее. Не было ли у графа Ковалевского более серьезных врагов, чем содержанка с уязвленным самолюбием? Но собеседница отмахнулась от ее расспросов. Поднявшись с места, женщина подошла к комоду и вытащила оттуда альбом с фотографиями. — Вот Паша в университете. А тут вот в тот год, когда мы с ним познакомились. А здесь он вместе с братом. — Ой! Ой, на этом месте была моя карточка. Он ее выбросил. Графиня заплакала, не скрываясь, и Амалия, чтобы не восстановить ее против себя, стала вместе с ней смотреть фотографии. Анатолий Ковалевский был похож на брата, только носил очки и ходил без усов. На другом снимке граф и Урусов стояли вместе. И головой адвокат едва доставал приятелю до плеча. Были в альбоме и портреты родителей, и карточка сестры Павла Сергеевича Веры, которая умерла совсем молодой. За неделю до свадьбы умерла. Вздохнув, уточнила Екатерина Петровна: "Я хорошо ее помню. Мы ведь дружили. Она скончалась совершенно неожиданно за столом во время ужина." Врачи разводили руками и говорили что-то невнятное об аневризме. Паша был просто потрясен. Он и все время говорил, что это несправедливо, ужасно жестоко умереть во цвете лет и исчезнуть навсегда. Он очень изменился после смерти Веры, особенно когда ее жених через месяц что ли нашел себе другую невесту. Муж стал таким злым, таким циничным, но... и ему все прощало, понимаю, это все от того, что он глубоко оскорблен. И ведь веринам уже неху столь поспешное решение о новой женитьбе не принесло счастья. За неделю до свадьбы его нашли во враге со сломанный шеи. Молодой человек любил кататься на лошади, вот. Но местные крестьяне решили, что эта вера ему отомстила за то, что он так быстро о ней забыл и призвала жениха к себе. Я, я, наверное, уйду в монастырь. Внезапно сменив тему, заявила графиня. Надо же, чтобы кто-то молился за Павла, чтобы он знал, здесь его не забывают. И женщина снова расплакалась на взрыт, закрыв руками лицо.